ЧАСТЬ ВТОРАЯ Голос Войса был заглушён грохотом. Это был звук пламени Рулфрагмея, который использовала антироландская коалиция, чтобы сжечь врага. Таким образом погибло большее количество солдат, чем от использования обычной крупномасштабной магии. Всего один удар изменил ситуацию на поле битвы. Тогда Войс посмотрел на тот сильный свет, который не мог быть сотворён руками человека. Видите? Опасность использования Рулфрагмей в бою. К счастью, мы уже привыкли к этому. Это здорово. Он улыбнулся. Поэтому мы должны запретить им использовать его, чтобы не было других стран, кроме нас, которые используют рулфрагмей для нашей же выгоды. Но послушают ли нас другие страны? Войс пожал плечами. Некоторые страны послушают, некоторые нет. Те страны, где нет рулфрагмей, послушают нас. Если мы говорим о больших странах, таких как Республика Иртолия, которая только начала собирать рулфрагмей... Что ж... Согласятся ли они на наше предложение? Тогда как те небольшие страны, которые не хотят вступать в войну, вероятно, согласятся с нами. В любом случае, это же ради мира, верно? Ради мира отказаться от использования оружия, так или иначе бессильные страны не смогут не согласиться с этим. Все будут произносить слово «мир» как «идиоты». Вейс засмеялся. И у нас есть король демонов. Это монстр, который убил сотни тысяч солдат Гейлфиланта и уничтожил оружие Рулфрагмей, которое использовал Гастарк. «Видеть смерть сотен тысяч солдат — это плохое и опасное зрелище. Тогда мы перестанем использовать оружие, потому что это слишком печально. Хотя у нас есть могущественная сила, способная нейтрализовать невероятную силу Рулфрагмей, мы очень добры и не будем использовать её в нашей повседневной жизни». «Это немного убедительно, верно? Мне кажется ли, что мы тоже с нетерпением ждём мира?» Рылка выглядела немного сбитой с толку, она наклонила голову, оглядываясь. Какие-то вопросы? Услышав эти слова, я чувствую, что Лорд Вейст на самом деле не желает мира. Ты не хочешь мира? Релка, ты задала странный вопрос. А людей, надеющихся на мир или что-то в этом роде, не существует. Разве? Да, или лучше сказать, возможно. Теперь представь, что ты вот-вот умрёшь от голода. Если не поешь в течение пяти минут, такая ситуация со сжатыми сроками. и Есть кто-то в такой же ситуации, что и ты, помимо тебя... От детей до стариков, в общей сложности 20 человек, пока улавливаешь мысль. Тогда добрый бог выходит на сцену. Он протягивает тебе вкусный суп. Вот, выпей. Ты голодна? До сих пор так страдала. Но бог, который должен был быть добрым, почему он приготовил всего одну чашку супа? Очевидно, что 20 человек голодают на грани смерти, но он приготовил лишь одну чашку супа. Бог глуп? Или он издевается над тобой смеха ради? Я тоже не знаю. В любом случае он приготовил лишь одну чашку. Тогда что же делать? Что бы сделала ты? Скажешь лишь, что раз любишь мир, то позволишь другим выпить суп. Конечно, ты можешь сказать это. Но как насчет людей рядом с тобой? Людей рядом с ними? Или вы все закричите, что любите мир и умрете вместе? Мир таков. Конечно, я не говорю, что любви нет. Родители жертвуют собой ради своих детей. Они жертвуют собой ради возлюбленных. Существует возможность такого рода случаев. Но нет мира. В конце концов, кто-то выпьет суп... И все не подумают, что есть возможность увеличить его количество. Они лишь подумают о том, чтобы поделиться супом с людьми, которых они видят. Затем снова вспыхнула пламя рулфрагмей, и люди снова умерли. Люди, которые не могли выпить суп, погибли. Но они никогда не думали о людях, которых не видели. Таким образом, если человек глотнул супа, у него нет права говорить «мир». Этот момент понятен каждому. Пойми, поплачь над этим, двигайся дальше». Войс посмотрел на юг. Затем он подумал о короле-герое Сиони Стали, приближающемся с юга, и Рефале Эдия, который стремился на юг с севера. Неважно, насколько они были просвещенными правителями, говорят они были добрыми королями, которых очень любил их народ. И всё, вероятно, благодаря тому, что они могли двигаться вперёд сквозь слёзы, рыдали и кричали, но, тем не менее, они не имели права произносить что-то столь хорошее, как мир. Потому что они знали, что это была фантазия. Потому что они знали, что это была только ложная доброта. Только ложная доброта. Они обогрели свои руки свежей кровью, но всё же отчаянно двигались вперёд. Ну, как не повезло. Кто-то вроде меня, невинного человека, даёт ложную иллюзию добра. Тогда, Лорд Войс, ты как тот невинный человек? А? Лорд Войс действительно не хочет мира? Даже если ты знаешь, что это ложная доброта... Всего лишь фантазия. Но разве Лорд Войс не желает мира? Почему ты так думаешь? Несмотря на то, что Лорд Войс не король, не так уж плохо быть подчинённым Сиона Остала или подчинённым Рефала Эдди. Но почему ты придумал создать нового короля? У меня есть некоторые подозрения. Если это лишь ради получения денег при помощи войны, то ты можешь использовать любую страну. Но Лорд Войс пошёл на риск, сбрав Лорда Райнера. Я думала, почему так? И у тебя есть ответ? Нет, такой как и не достает способности идти в ногу с такими глубокими мыслями, как мысли Лорда Войса. Вот как. На самом деле удивительно легко. Тогда ты можешь сказать мне? Знаешь, довольно говорить о таких скучных вещах. Мы должны начать действовать. Релка, распространя информацию, которую я подготовил. Разошли специальных эмиссаров в основные страны, предложив запретить всему миру использовать рул фрагмей. Я понимаю. Релка... Тебе не нужно ехать в Империю Роланд и Империю Рэмрус, потому что эти две страны уже безумны. Отправив бесполезных людей, не имеет значения, если их убьют. Хорошо. Ты можешь отправиться в Империю Гастарк или Республику Иртолию. А люди там всё ещё рациональны. Тогда я пойду в Гастарк. Это хорошо, я полагаю. Войс был немного обеспокоен, слухи и данные о Гастарке закрутились в его голове. Если мы хотим улучшить наши отношения с Гастарком, будет лучше, если отправишься ты. «Тогда ты можешь отправиться туда. В любом случае, не умирай». Услушав беспокойство Вейса за неё, Орелка счастливо улыбнулась. «Да». Затем, когда Орелка уехала, многие из её подчинённых появились позади него, чтобы защитить. «С этого момента мы будем!» а «Спасибо, что защищаете меня! Я рассчитываю на вас!» Он даже не посмотрел на лица своих подчинённых. Затем он рассеянно посмотрел на небо, чувствуя, что недостаточно выспался... Его голова болела, когда он шевелил ею. Затем на его лице опять появилось усталое выражение. А я устал. Я хочу быть в окружении милых детей на мягкой кровати, спать, объевшись мяса и напившись вина. Но я не могу спать. После разделения на юг и северу Гейлфиланта появятся отдельные короли. Я не могу произвести плохое впечатление на соседей выше и ниже меня. Иначе...» Войс перевел взгляд на землю. Он опустил голову, чтобы посмотреть на свою тень, которая чётко стелилась по земле, хотя была ночь. Затем... Если я не положу конец этому до того, как богини рассверепяют, запрет на использование рулфрагмей для этих людей уже бесполезен. Тогда у нас всё ещё остаётся лорд Райнер. В этот момент голос войска снова исчез, потому что рулфрагмей запустился снова. В небе и вокруг них полыхнул свет, послышался грохот. Затем высвободилась сумасшедшая убийственная сила. Войс открыл свои сонные глаза, чтобы посмотреть на тот свет, который всё разрушит. «Хорошо. Давайте войдём в Сифиланс, чтобы основать нашу базу». Затем он впервые посмотрел на лица окружающих. «Распространить приказ на всю армию. Почти пришло время отдохнуть. Работайте усердней. Это место будет нашей базой. Давайте участвовать нашего короля. Короля демонов». который убил здесь сотня тысяч солдат Гейлфиланта. Затем Войс пнул лошадь в бока. «Поехали!» и лошадь поскакала. Она неслась в тёмные ночи, которая сейчас была столь же светла, как день. Крепко вцепившись в лошадь, он с усталым выражением сказал. «Затем, после того, как мы получим землю, больше нет необходимости постоянно использовать название антиролонская коалиция. Тогда название страны». нужно придумать название для новой страны. Внезапно ему на ум пришло отличное имя. «Как насчёт королевства обожания Нижнего Женского Белья?» Сказав это, он не услышал возражения от окружающих его подчинённых. Затем он безрадостно улыбнулся. «Или используем название республики, в которой я родился. Назовёмся Королевство Айетт!» Пробормотал он про себя, пока лошадь неслась галопом Огонь в городе стал больше... смотря в направлении яркого света, тогда каким же будет имя? Пробраматалон, их пунктом назначения был город Гейлфиланта, Сифиланс.